Глава 16. Подготовка. Ример в бешенстве ходил по кабинету, выкрикивая ругательства. В углу сидели Рангра и Морин, наблюдая за повелителем. Наконец Морин решился вставить слово. "Мой господин, возможно, мы должны радоваться. Ведь основная часть плана увенчалась успехом. Мы вернули себе силы. Меч в прошлый раз не помог вам выиграть битву." Да и сейчас мы делаем ставку совсем на другое. Меня злит то, что я так глупо лишился его. Но ты прав, мой верный Морин. Хватит терять время. Давай продумаем еще раз план битвы. Сегодня вы хорошо потрудились. И сейчас мы в любом случае в выигрыше. Что у тебя, моя прекрасная дама? Все ли готово? Да, мой господин. Сейчас настаивается вторая партия зелья. Завтра после восхода солнца его можно забирать. Первую партию Танхельд уже унес. Вылить в озеро его надо будет прямо перед выходом войск на сушу. Начинает действовать очень быстро. Уходит действие наоборот, медленно. Поэтому, как только они почувствуют, что им становится труднее дышать, надо сразу возвращаться в воду. И еще. Под солнцем морским жителям трудно будет воевать. Те девы, которые пользовались моим зельем, возвращались в море уже через пару дней. Не потому, что зелье переставало действовать, а потому что кожа морских жителей очень нежна. Как бы нам скрыть солнце на время битвы? Мой повелитель, я помогу. Я смогу напустить туман. Для морских жителей в нём будет легче двигаться, и врага они быстрее заметят, чем он их. Ты прав. Мои подданные в воде полагаются не только на глаза, значит, в тумане у нас преимущество. Надолго ты сможешь наслать туман? У меня есть артефакт. Я постараюсь усилить его. Думаю, на время битвы хватит. Его надо располагать у воды. Место для битвы у нас уже определено. Там как раз рядом река, по которой будут уходить жители моря. Нам надо заставить воинов совета прийти именно туда. Отлично, Морин, отлично. Туман мы сделаем сигналом. который даст знать морским жителям, что пора вступать в битву. До той поры они будут в пещерах. Вы очень мудры, мой повелитель. Теперь осталось привести войска совета в нужное время и в нужное нам место. Раз мы можем биться только в долине алых тюльпанов, около огненных гор, значит мы там и будем биться. Давайте пошлём вызов совету и назначим время и место. Они согласятся, чтобы не проливать кровь мирных жителей. Это, конечно, даст им время подготовиться, но они это и так делают. Так какая разница? Они же не будут готовы к нашим сюрпризам. Я уверен, совет уже посчитал примерную численность нашего войска, но то, что во время битвы оно увеличится практически в два раза за счёт морских людей и гадов, не знает никто. Очень хорошая мысль. Мы к тому же будем уверены, что они не нападут раньше. И там, где мы их не ждем, благородство врага надо тоже использовать. И я знаю, кто доставит совету мое послание. Пошлите гонца к Ольгеру, пригласите его. Мой повелитель, вы не призывали на наше последнее собрание владыку подземья, вы не доверяете ему. Я вообще мало кому доверяю. А тем, кто от меня никак не зависит, не доверяю никогда. Ольгер прислал добровольцев, экипировал их, И снабдил удовольствием. Драконы, феи и гномы они довольно большая часть нашей армии. Но среди добровольцев нет ни одного демона. Да и сам владыка не возглавил это войско. Он и не обязан это делать по нашему договору. Но если бы повелитель подземного мира был истинно душой на моей стороне, то пришёл бы со своим войском сам. Однако сейчас мы его используем, может, и замораем заодно. уж слишком он заигрывает с советом. Думаю, совет никогда не доверял ему, но после этого, надеюсь, окончательно запишет его в свои сторонники. Вы как всегда правы, повелитель. Давайте покончим с вызовом, у меня есть чем ещё сегодня заняться. Переговорив с Солгером и отправив с ним послание, Ример заперся в кабинете. Ему надо было проверить своё умение закрываться. Морин, пожалуй, прав. У него всё идёт по плану. Поможет этот мальчишка Дайрианцу или нет неизвестно, но его собственные силы снова с ним. Значит, ему намного легче теперь будет показывать Дайрианцу только то, что хочет сам. Не зря же он столько разговаривал с Тонда и понимает, насколько глубоко он умеет чувствовать его. В зале совета было необычайно шумно. Защитники Эргрии решали, как и когда им лучше напасть на Римора. Эдфорд стуча кулаком по столу настаивал на скорейшем бое. Нам надо выманить его. Как? Пока тёмный владыка не соберёт достаточно войска, он не вяжется в драку. уж ему-то военного опыта не занимать. Да и нам надо перегруппировать войска. Идеально было бы назначить битву, но где гарантия, что он явится? Лунирд, успокаивающим жестом, положил руку на плечо рыжеволосого великана. — Давай лучше прикинем, что за войско у нас и какое войско у Римора. — Давай, начнем с драконов. Драконы есть на обеих сторонах. Черные подземные у Римора их пришлет Ольгер. Водяные драконы и так будут сражаться за своего правителя. А вот огненные и снежные драконы на нашей стороне. Гномы тоже разделились. Рыжие и белые вообще не воины, их мало, и они очень робкие. Чёрные пойдут за Римера, а шустрые лесные гномы будут за нас. За Римера пойдут все подвластные ему морские боги. Хотя их немного, пойдут тёмные подземные феи. Они всегда ненавидели совет. Также все духи болот, ядовитых растений, часть дриад, прятавшиеся до сих пор колдуны и ведьмы вылезут. Но духов, рек, озер и ручьев больше, и они присоединятся к нам. Большая часть дриад на нашей стороне. Все сельфиды с нами. Белые феи и волшебницы тоже. Однако трудность в том, что дриады могут помочь в лесу, духе воды у своих водоемов. Это сокращает численность воинов. Правда, та же история и у морского владыги. То есть по этим подсчетам у нас перевес. Черных драконов мало, гномы тоже в меньшем количестве. Подземные феи также многочисленны. У нас драконов, гномов, белых волшебниц однозначно больше, да ещё феи и сильфы. И у нас есть люди, хотя я против их участия в битве, но запретить не могу. У них есть пара преимуществ: подлость и безжалостность. И к тому же мы не знаем, как поведут себя демоны. В этот момент к Тарунжу подошла девушка и что-то тихо сказала. Тот кивнул. Приглашай. Распахнулись обе створки двери, и в зал совета вошел владыка подземья. Все замолчали, но молчание не было враждебным или напряженным. Как ни странно, у Ольгера здесь были друзья. С Этфордом они любили соревноваться в метании молота. С Военненгом правитель подземного мира постоянно совершенствовался в боевых искусствах. Риген порой приходил в подземье отдохнуть в палящие знойные дни, а с Таранжем он частенько вел философские беседы. Встретили его потому достаточно было желательно, хотя и знали о его договоре с Римором, что привело тебя сюда, наш подземный брат. Таранж всегда так называл Ольгера, но мало кто знал, что владыка подземелья и на самом деле был младший брат бога Солнца. В это было трудно поверить, потому что Ольгер выглядел молодо по сравнению с Таранжем. Когда-то Ольгер, как и Таранж, Риген и Дейра должен был войти в совет Но он отказался, объяснив это тем, что в трудную минуту, разделившись пополам, они не смогут принять решение. Тогда боги предложили младшему брату выбрать себе владения. Он попросил отдать ему подземелья, потому что именно там обитали его демоны, да и сам Олгер всегда больше любил сумрак. К тому же, с его буйными смоглолицами за дирами мог управляться только он. Приветствую, уважаемый совет и защитники Аргерии. Я принес вызов на бой от владыки морских пучин. Мне больно, как и вам, что страна переживает эти времена. Наверное, твои демоны все до одного уже в его войсках? Ни один не пошел добровольцам. Но многие мои подданные присоединились к армии морского владыки. Вы знаете, что я сам их экипировал? Мы знаем, брат. Так что за вызов? Владыка морских пучин предлагает решить всё честным боем наших армий завтра, сразу после полудня, в долине алых тюльпанов, что около огненных гор. Вот его письменный вызов. Вы понимаете, что я не имею права участвовать в битве на вашей стороне, имея клятвенный договор с моим тестем. Я не обязан лично выступать и на его стороне. Но поддержка его врагов это в любом случае нарушение договора. чем мне грозит нарушение клятвы, вы знаете. Мы знаем, брат, благодарим тебя. Передай, что мы принимаем вызов. И тогда мы предлагаем тебе следить за честным соблюдением всех условий. Ни в какой иной части Иргерии не должны сражаться войны, и не должно притесняться мирное население. Можешь ли ты взять это на себя? Это я могу. Вызов на бой писался с моим участием. Я знаю все его пункты. Там нет ни одного, который можно было бы истолковать двояко. Иначе я просто не согласился бы принести сюда этот вызов. Я передам Римару, какую роль я буду играть. Уверен в его согласии. Мои демоны сегодня же начнут патрулирование. Благодарю тебя, брат. Это важно для нас. Тогда я отправляюсь с ответом к владыке морских пучин. Поклонившись, Ольгер вышел. Лунирд встал. Нам надо поспешить. Позвольте я прямо сейчас отдам приказ стягивать войска на позиции, а потом продолжим. Солдатам лучше начать переход, чтобы до темноты быть уже на месте, тогда они успеют отдохнуть перед боем. Собравшиеся дружно закивали, соглашаясь, дождавшись возвращения Лунерда, Войнунг взял слово. Я уверен, что отец специально прислал Ольгера с его заявлением. Он всё-таки надеется перетянуть его на свою сторону, а для этого надо показать, что он уже с ним. Даже понимая всю призрачность надежды, он всегда использует выпавший шанс. Мы понимаем это. Никто и не делает из Ольгера врага. Зная, как любит владыка демон своё подземелье, становится понятно его мотивы и действия. Я уверен, что у него хватит хитрости и мудрости остаться не втянутым в войну лично. Для нас это главное. У него сила как огня, так и тьмы. Пока же магия огня и света только на нашей стороне. А тема есть и у нас, и у наших соперников. Надеюсь, что роль, которую мы ему предложили, поможет Ольгиру удержаться. Кроме того, на долгие интриги, в которых Ример большой мастер, времени уже нет. Битва завтра. Давайте обсудим наши позиции и подумаем, какие сюрпризы может приготовить владыка морских пучин. Поднялся Вэнинг. Я уже думал над этим. Смотрите, Отец с его опытом прекрасно понимает, что в битве армии даже помощь дайрианца не может быть решающей. Тем более, если неизвестно, будет ли это помощь. А численный перевес, даже при самом благоприятном для него подсчете, все равно на нашей стороне. Я не пойму, на что он рассчитывает. Он слишком хороший стратег, чтобы не понимать всего этого. Или у владыки есть уже какое-то решение, которое для нас остается тайной. Можно было бы подумать, что он рассчитывает на тактику боя, созданную под место будущей битвы. Не зря же выбрал именно его. Он наверняка его изучил. Но и мы знаем эти места. Какие там могут быть для него преимущества? И чего не понимаем мы? К сожалению, отец уже полностью от меня закрыт. Да и раньше, как мы понимаем, он давал мне почувствовать его только в своих целях. Хотя это и неплохо. Отец сейчас также меня не чувствует, а мнет не уло закрыться сложнее, чем ему от меня. Идер Эдвард, Лунерд и Андвин переглянулись. Вэнинг высказал очень ценную мысль по поводу места битвы, и они понимали, что это надо серьёзно обсудить. Эдвард попросил принести карту Иргерии. Развернув карту на столе, все склонились над ней. Повисло молчание, которое вскоре прервал Андвин. Я вижу здесь пока только одну особенность. Долина с двух сторон окружена водой: с юга река Кирлара, а с запада море Спящей Звезды. Но какое в этом может быть преимущество для Римера? Он, конечно, морской бог, но воевать-то в любом случае на суше. Даже если он поднимет бурю и начнёт в качестве оружия использовать волны, это всё равно не нанесёт особого вреда нашим войскам. Да и его войска сухопутные, им тоже от этого какой прок. Может быть, он По воде доставят дополнительные войска? Земли за морем сплошь бесплодные и каменистые. Дальше вглубь идут пустыни. Там даже драконы не селятся. Жителей очень мало. Живут они прямо у моря и ценят их совсем не за боевые качества. Все его сторонники здесь, в Эльгирии. Но зачем тогда ему нужна вода? Посмотрите, дальше за рекой Акерлары есть еще одна долина, окруженная горами и холмами. Это долина лазурных трав. Она даже удобнее для битвы. На холмах можно располагать наблюдательные пункты, за ними же прятать резервные войска. Отступать за холмы опять-таки лучше. Однако морской владыка выбрал долину алых тюльпанов. Можно было бы подумать, что это потому, что его драконы там рядом. Ну и наши драконы живут там же, и их больше. Всё-таки глядя на карту, я считаю, что ему нужна вода. А если он хочет спрятать резервные войска в пещерах? Ты не знаешь, но за 500 лет там образовались пещеры, частично заполненные водой. Они тянутся почти до огненных гор, хотя кажется, что море заканчивается у подножья береговых скал. А какой смысл в таких пещерах, если у него сухопутные войска? Или там есть большие сухие пещеры тоже? Да в том-то и дело, что нет. Так, да картины ещё интереснее. Выходит, что с третьей стороны тоже частично вода. Не собирается же он пригнать на войну морских людей, в воде с ними некому биться, а на суше они не могут и часа выдержать, или за 500 лет уже научились? Нет, не научились, в задумчивости потянул Летфорд и слегка помолчав добавил: а может, и научились. Вспомнилась мне одна вещь: Помните последний праздник падающих звёзд? Там же морские девы лихо отплясывали. И уж точно не час, значит, могут как-то. Я и внимания тогда на это не обратил. Помнишь, Лунерт? А ведь верно, было. Пировали и плясали с самого начала праздника, как первая звезда упала, ушли только под утро. Как же им это удалось? Есть те, кто поближе познакомился с морскими красавицами. Есть, конечно. Мой подмастерье пропал с одной из них до утра. Сейчас его вызову. Милик вошёл в зал совета, заметно нервничая, хотя и не знал за собой вины, но времена сейчас настали беспокойные, а тут не просто вызвали, а мгновенно доставили на совет. Тараншу успокаивающим жестом пригласил его сесть. Сын мой, расскажи нам о празднике падающих звёзд. Говорят, ты там с морской девой веселился. Мы тут поспорили, Мои братья говорят, что такого быть не может. Морские люди на долгом море не покидают. Великий отец, правда это. Уж как мне эта девчонка голову заморочила, до утра со мной кружила, а потом поминай, как звали. Я и к морю потом сколько ходил, звал. Показалась разок, сказала, что пока выйти не может. Дорого, дискать, каждый расколду мне за зелье платить. Уж почти год прошёл, а я забыть её не могу. Всё хотел к вам прийти. Нет мне покоя, забрала девчонка моё сердце. Может, вы знаете, как можно мне с ней пожениться, да чтобы она на суше жила? О, вы сын мой, пока не знаю. Надо, наверное, ту колдуню искать. Распрашивал я, её только девы морские и знают. Она им помогает на праздники ходить. Да вот где живёт, не сказали. Понятно. Спасибо, сын мой. Сейчас не знаю, как тебе помочь. Ну ты не отчаивайся. А вот что и придумаем. Под мастерия встал и с поклоном направился к двери. Подождав, пока он выйдет, Андрин прихлопнул рукой карту. Ну вот и объяснение. И впрямь диво, если бы мы с Лунердом своими глазами не видели, так не поверили бы. Значит, и биться смогут. Как я помню, где вы танцевали без устали, правда, это была ночь. Под солнцем они, может, и не смогли бы так плясать. Так для этого другое зелье может найтись. Может, но теперь-то расклад сил совсем иной. Морские люди — это регулярная армия повелителей, и теперь они создают серьезный перевес. Воины отменные, наши новобранцы им не чета. Однако хорошо. Они, как и наши крестьяне и охотники, магией особо не обладают, поэтому предлагаю держать части, состоящие из простых людей в резерве, пока на бой не выйдут морские люди. Битва у них хоть и будет не совсем на равных, Ну хоть бы без магии. Мы же не хотели выпускать людей против колдунов. И в любом случае их части надо укрепить волшебниками. Согласен. Тогда давайте продумаем расположение наших войск, подходы и тактику.